Петроградка На Петроградку скоро придёт апрель. Выйдешь из дома, свет не забудь в глазах. Виски с колотым льдом разлит в декабре, Пару десятков тысяч шагов назад. Как же зовёт старинный убитый дом, Тихие тайны всех подвесных мостов. Выезд в Кронштадт, отложенный на потом. Как бы суметь, чтоб сессию, без хвостов. Не сигарета у встречного, а секрет. Стрельнуть и сохранить его под стеклом замерших глаз, бирюзовей которых нет В зимнюю пору данных в металлолом Пусть будет так, обид с собой не берем А человек человеку зеленый чай С медом, лимонной долькой и имбирем Пусть я стучусь в твои двери, а ты встречай С каждой секундой ближе и ближе лес Выринявшим солнце клешем по шпалам вдаль В невесомости только слово имеет вес. Так что не лги, ни злорадствуй, ни зубоскаль. В мире, где жители разных материков, Чаще соседи встречаются на ветру, Весна — это нить моста для двух берегов, Золотом расцветающая к утру. Нить многократно надежнее, чем цемент, И оргстекло, и на что магазин готов. Так на счастливой дороге меняют цвет. Самый неповторимый из всех цветов. Нас обовьет любовь, как сарсапарель. Будем линейка, симфония или спектр. На Петроградку скоро придет апрель. Словно в кровать, упав на Большой проспект.